Ольга вечная. Стыдно не будет. Все вымышлено, любые совпадения случайны. Пролог. Мороз такой, что окна заледенели намертво. Кой-как отскреб себе часть лобового стекла. Все равно ни хрена не видно, как в танке еду. Машина поскрипывает от возмущения. Ее пушка с утра отогревали. Домой бы сейчас под одеяло. И девушку фигуристую, чтобы в одном белье у плиты оладьи пекла. А не вот это все, что началось в половине шестого. А впрочем, зачем мне оладьи? Пусть не готовят. В трусах лишь бы красивых. Даже музыка не радует. Снова и снова зеваю. Где интересно, сейчас люди знакомятся. Барабаню пальцами по рулю. В ночных клубах? Барах? В интернете? Каждый раз после долгой командировки жизнь словно с нуля начинаю. Жаль, красотки не падают с неба. Я бы поймал. Ага, размечтался. Так не бывает. Да стопудово поймал бы и... на хрен эти оладьи. Дорога пустая. я глубиной сантиметров 15. Не хотелось бы потерять управление. Минус 30 градусник показывал на выезде из города, а здесь, на трассе, Кажется, еще холоднее. Поэтому я изрядно удивляюсь, когда вижу припаркованный справа белый Мерс. Ляма примерно в четыре, можно его оценить. Стоит себе, прогревается. Проношусь мимо на приличной скорости. И следовало бы продолжить путь. Вот только... Внутри скребет неприятное предчувствие. До ближайшей деревни километров сто. Холод адский. У Мерса двигатель заведенный, а значит, там люди». Почему они стоят на месте? Жму на тормоз, плавно сбрасываю скорость. Вырулить с колеи сложно, тачка недовольно буксует. Если там какая-то парочка идиотов не смогла сдержать страсти и развлекается, головы клянусь, оторву обоим.